Глава двадцать четвёртая. «Сон». Был у меня сиюминутный порыв набрать номер Риера и спросить, за что мне с барского плеча денюжка обломилась. Уж не за спасение ли его лохматой шкуры в той клубной подворотне. Если так, то маловато будет, как-то не ценит себя Альфа. Невольно ухмыльнулась. Но, с другой стороны, кому же знать истинную свою стоимость, как не ему, А кто я такая, чтобы спорить с точностью в этом прискоранте? Мысль, что это такой повод вознаградить меня за проведённую вместе ночь, я нахально отбросила. Тут уж я себя как-то повыше оцениваю. Да и Рии из тех кабелей, что скорее сами плату взимать за секс станут, чем платить кому-то. Ну ладно, я, конечно, откровенно язвлю, просто этот его взаиморасчёт в таком аспекте жизни раздражал или даже бесил слегка. В общем, этой идеей позвонить Альфе с наводящими вопросами отказалась. Как представила его полный ехидство голос, тянущий, ну, даже по псы суток не продержалась, не попытавшись услышать мой голос, так сразу и расхотелось. Упало с неба деньга. Ну вот и хорошо, вот и славно. Как её потратить в пользу для себя, теперь единственная любимой, я всегда найду. Соседка, у которой, по словам Риера, Нашёл прибежище мой Барс не открыла, несмотря на то, что я больше 10 минут топталась под её дверью и названивала. Ну что же, придётся попытаться завтра. Пожилой человек может ложиться рано или вечерами принципиально никому не открывает. Смотавшись к себе, я написала записку и вместе с парой тысяч просунула под её дверь. Бог его знает, сколько продлится процесс возвращения моего кота в родные пинаты, а пожрать у меня Барс гораст. И не абы что. Как же приятно ощущать себя снова полноценной хозяйкой в своей квартире, по которой теперь не шастал никакой нахал и не таскал на мою мебель всяких свободных женщин. Я приняла долгую ароматную ванну, поужинала пастой с тушёными овощами, по-быстрому навела порядок в спальне, отправив в стиралку бельё, пропахшее потом и сексом, и застелив кровать по новой, устроилась под одеялком. Едва не мурлыча от удовольствия, готовясь компенсировать вчерашний недосып. «Как же хорошо-то!» Прикрыв глаза, я почти задремала, но навязчивая, как зудение комара, мысль зародилась в мозгу, становясь всё чётче, и беспардонно отогнала желанный сон. «Неужели мне действительно пора думать о переезде?» «Ясное дело, что пережить оборот даже наглухо закрывшись в квартире не смогу». Что творила животное, о котором я стала тогда помнила очень смутно, но в том, что эта псина способна за ночь разгромить квартиру, не сомневалась. У отцовского друга была когда-то молодая овчарка, и я помню, чего она умудрялась в одну морду натворить, когда он как-то сильно задержался. Нет, к таким убыткам я не готова, тем более с моей изверюги, кажется, не станет и окно вышибете, и сигануть вниз в поисках свободы. Даже если это на нас обеих и убьёт, и покалечит, действительно, очнутся потом в голушом, не пойми, где удовольствия прямо скажем, никакого. Да и мои соседи вряд ли оценят концерт, который она устроит. В общем, ясно понятно, что место жительства придётся поменять. Лучше один раз найти постоянное, надёжное пристанище, нежели ежемесячно дёргаться в поисках места, где бы пересидеть полналуния. Вот только вариант, присланный Риером, не для меня. Он что думает? У меня бесхозные миллионы в матрасе зашиты. Те домики в лесу, да ещё с приличного размера участками в гектар, как минимум, чтобы рядом живущих не шокировать. Ни в какое ценовое сравнение с моей хрущёвкой не идут. Тут едва ли не три таких квартиры продать надо, чтобы наскрести на самый скромный. Плюс такие вещи не за один же день делаются, и думаю, не за один месяц даже. Да, похоже, быть оборотнем дороговато и хлопотно выходит в современном мире. А одиноким оборотнем так вообще. До следующего полнолуния получается ещё 25 дней, кажется. Ворча, я сходила за ноутбуком. Уточнила в сети этот вопрос и следующие пару часов потратила на рысканье по сайтам продажи и обмена недвижимости, выискивая то, сама ещё толком не знаю что. Выяснила примерную стоимость моей берлоги и оказалось, что на эти деньги я могу купить аж чуть ли не целую деревню, заброшенную, всего-то в каких-то 200 км от города. Ну и что я там буду делать? вести натуральное хозяйство, чтобы прокормиться, читать вечерами при лучинах и керосиновых лампах, потому как света там нет. Остальных удобств тоже. Дорога к ближайшему нормально населённому пункту гравийка, читай её тупо нет почти половину года. Пока не Настии, и даже купи я машину ездить на работу в тамошний райцентр не выйдет. Зато бегай себе голышом и вой на луну, сколько влезет. Лепота прямо. Буду одичавшей помещицей. Ладно, завтра ещё поищу. Должны же быть варианты. Какая-нибудь развалюха с глухим надёжным подвалом на самой окраине. Сарай в чистом поле, но рядом с городом. Бункер, чёрт возьми. С этими мыслями я и уснула. До да чего же липкие эти нити. Сколько ни трeси рукой, не отцепляются, как намертво вросли в подушечки пальцев. Да ещё такое чувство, что прошивают нас сквозь плоть, от кисти до плеча, оттуда тянутся вглубь груди, к сердцу, оплетая его тончайшей сетью, которую однако невозможно игнорировать, и сходятся в единый жгут, поднимаются к горлу и основанию языка. Что за хрень такая? И куда они тянутся? Зляс я сильно махнула рукой и тут же зашипело от обжигающего импульса. От моего движения будто родился электрический ток, превратив нити в подобие тончайшей, словно волос проволоки, по которой он мчался прочь из моего тела, заставляя их вспыхнуть, как тогда, в момент смерти Мурата Монстра. Я Шарашина проследила за поразительным световым эффектом, Но не это оказалось самым странным. Спустя считанные мгновения по этим нитям проволочкам со всех сторон побежала обратная волна свечения, причём от каждой своя, особенная, совсем не обезличенная, и у меня появилось навязчивое чувство, что я знаю, кто там скрывается в темноте, поддерживая со мной связь таким необычайным образом. Я снова взмахнула уже двумя руками, и действо повторилось, но теперь, в момент, когда накатила обратная волна, вокруг меня вдруг проступили смутные тени-образы. Точно больше десятка. Они кружили со всех сторон, хоть и на большом удалении. Я почти готова была запаниковать, не понимая, это я их притянула или они как-то удерживают меня и появились, чтобы обозначить это? Разглядеть лиц не успела. Ведь так же быстро, как они появлялись, так и исчезали, но прекрасно увидела, куда крепится второй конец каждой нити. Акkurat посредине груди появившихся фигур. Но прежде чем успела осознать, что же чувствую по отношению ко всему этому, в район затылка, как будто воткнулся жёсткий горячий штырь. Пробив кожу и кость, он стал давить. беспардонно проталкиваясь глубже и сверху вниз, причиняя страшную боль и явно собираясь разрушить все позвонки моей шеи. «Слишком юная...» Бесполыш и листящий голос появился прямо у меня в голове, звуча сожалеюще и презрительно одновременно. «Почему здесь ты? Должен быть другой...» Каждый звук разливался дико жгущей лавой в моём мозгу. И не в силах такое выдержать, я стала рваться вперёд, вперёд, пытаясь выдрать из себя эту пылающую меня гадость вместе с голосом. Она не поддавалась, продолжая напирать и крушить, рвалась к моему сердцу, собираясь прикончить. «Чёрта с два я умру!» Я орала и кричала, брыкалась и извивалась, Поласовала ногтями пространство, посылая по нитям целую хаотичную бурю, и вдруг получила не просто ответ, а целый шквал силы, и проклятый штырь стремительно пополз вон из моего разума, сопровождаемый моим торжествующим воплем, которому эхом вторили вокруг. Не сражайся. Призови и служи. Прогрохотал проклятый голос, прежде чем я полностью избавилась от чужого вторжения. Я подпрыгнула на постели и едва не рухнула лицом на пол. Сердце молотило, тело было настолько мокрым от пота, что вся пижама насквозь. Дыхание со свистом, как после изматывающего марафона. Что за чертовщина такая? сипло выкрикнула в тишину спальни, выпрямляясь. Тресущимися руками Ощупала затылок и шею, потёрла ладони друг об друга, избавляясь от навейных сном ощущений. Мне только этих диких кошмаров не хватало. Неужто подсознание намекало, что стоит испытывать вину за участие в убийстве Мурата? Но с какой такой стати? Он меня тоже щадить не собирался. Снова потрогала затылок, вспоминая те странные тычки в эту же точку, что испытывала перед клубом и внутри. Только вот сила воздействия была несопоставима. Это вроде как сравнивать детское дёргание за косички и снятие с кальпа в купе с проламыванием черепа. Голова, кстати, трещала жутко, но боль быстро проходила по мере того, как замедлялось сердцебиение и успокаивалось дыхание. Но однако же это не снимало вопроса, что это было, насколько всё реально и не происходило ли только в моей голове. Может это какая-то нормальная для развивающегося обратно фигня? Как? Как? Да блин, откуда мне знать, какой этому можно подобрать аналог? Мозги-то у меня по-прежнему работают по-людски. Чёрта фриер. Выругалась, шлёпая босыми ногами до кухни. Подготовил он меня, называется, к новой жизни. Это что, нафиг за подготовка, когда толком ничего не знаешь? «Туда не ходи, на этих не смотри, ни с кем не говори. Ну и у кого тогда спросить, что это вообще такое происходит?» «Плохая, господин Альфа, подготовочка, если не сказать мега-хреновая». Очень захотелось позвонить ему, вот прямо сейчас, в 4 утра, и так, чтобы обломать желательно его очередной сеанс секс-эквилибристики. И долго, и нудно переспрашивать ещё, изображая глуховатую и туповатую. «Что-что, простите?» Э, извини, я не расслышала, повтори ещё раз, пожалуйста. А вот тут не поняла. Не объяснишь всё сначала? Ну нет. Какое он не оставит безнаказанным, а в лучшем случае быстренько пошлёт, а в худшем придёт за компенсацией. А нам роре это надо? Ни в коем случае. Звоните выставлять себя дурой, если всё, что происходит, какой-нибудь естественный процесс перестройки организма, тем более. И вообще, Желать позвонить ему уже второй раз. За столь короткий срок это мало похоже на не обращайся ни за чем, за исключением самых суперпоганых моментов. Пистолет мне к виску не приставлен, ножа у горла нет, задницу никто откусить не пытается, отставить хотеть звонить Риеру. Но вдруг всё будет повторяться и ещё усугубиться. Ну, вот тогда и позвоню. Заварив себе чай, Я снова прихватила ноутбук и уселась перед окном, продолжив ковыряться в предложениях по недвижимости и ожидая, когда начнет светать. Воспоминания и образы из сна старалась гнать прочь, но, как назло, то непонятное ужасное «призови и служи» всплывало в мозгу снова и снова. «Ну и что это должно значить?»